Вот здесь? Да, сигналы оборвались, когда они играли в этом месте. Корабль висел над многоярусным парком батутных аттракционов, которые радовали глаз любого человека, знакомого с детскими играми. Это был рай, на билет в который дети по всей галактике с радостью бы променяли душу. А зачем душа, если есть батуты с телепортацией? Если мы сойдем с корабля, сказала она, опасливо глядя вниз то игрушка сделает с нами то же самое, что с первой группой, разобьет о поверхность. Она представила, как это было. Резкие смены притяжения, кричащие тела бросает то вверх, то в бок, то вниз с растущим ускорением и на максимальной силе тяжести, когда ты едва способен пошевелиться. Исход немного предсказуем. Не сделает, ответил примар, если уничтожить них грави-генераторы. Руун застыл, его зрачки растеклись и заполнили глаза полностью, засияли силой. Отростки по бокам зашевелились, и словно неслышный шепот пронесся по кораблю. Далеко внизу, в километрах от них, скорчилась и взломалась большая платформа, на которой стояли первые ярусы батутных небоскребов. Вибрация прошла по всему комплексу и постепенно затихла, теряясь в собственных отголосках. Теперь можно выходить. Глухо произнес Эраду, и корабль пошел на спуск. Где именно дети пропали? Где-то здесь, а конкретную точку не определить. Трое искателей находились посередине огромного комплекса, вокруг тянулись ввысь тонкие конструкции платформы, мостики и переходы, мембраны. Взгляды пришедших разбегались во все стороны. Как здесь разобраться, если от вариантов ребит в глазах? Адиси заметил, что летающие порталы тоже вырубило, асинхронное излучение. Они попадали и разбились, обломки валялись далеко внизу вперемешку с телами бойцов. Я выпущу исследовательскую группу дронов, сказал примар. Они прочешут всю сцену и найдут следы детей, если они есть. Это долго и скучно, и скорее всего, следов нет, возразил Адиси. Лучше покажите последнюю сохранившуюся запись. Запись чего? Как они прыгают? Посмотрим, как было раньше и поймем, как было в последний раз. Р Раду молча раскрыл визиограмму. Это был лог с наблюдательного дрона, который охранял наследника и следовал за ним повсюду, оставаясь на почтительном расстоянии и под камуфляжем, в общем, не мешал. Запись датировалась неделей назад, когда Троица в прошлый раз посещала Батуты. Фокс несколько минут разглядывал, как дети скачут, совершая сумасшедшие прыжки и виражи, пытаясь догнать друг друга, а затем кивнул. «Все понятно. Что понятно? В один голос спросили Анна и Руун, и тону у обоих был на удивление схож, изумленный, с оттенком возмущения. Вон там лежит крупный бордовый камень в золотистой оправе, детектив указал на самую верхнюю платформу комплекса. Наследник носил его в груди, но перед игрой вынул из тела и оставил наверху, а затем они спустились вниз и принялись прыгать. Это была гонка, и победитель мог забрать украшение, врастить себе в тело и носить с гордостью, ведь это важный и почетный знак, верно? Это символ крови довира упорядочивателя, который принадлежат верхняя и нижняя ветви наших правителей и отцов. Мрачно сказал Эраду, Эр недовольный, что столь важная вещь выступает призом в детской игре. Его не должен носить никто, кроме наследника. Примар взмахнул отростком, и сразу несколько маленьких дронов метнулись из корабля вверх, чтобы забрать украшение. Значит, они прыгали снизу вверх на перегонки, подытожила Анна. Но примерно здесь, посередине маршрута, произошел взрыв, и начались все события. Группа защиты находилась сверху и сразу после взрыва устремилась навстречу наследнику. Тогда игрушка устроила гравитационный кошмар, и все бойцы разбились, даже Кинетик Димар. Но почему гравитация не тронула детей? Потому что их к этому моменту здесь уже не было, уверенно сказал Одиссей. Куда же они могли деться? с недоумением спросил Эраду, Эр оглядываясь вокруг. Они знали этот комплекс вдоль и поперек, умели им пользоваться. Смотрите, как они прыгают. Это же поразительно. Я так не сумею, даже если буду год тренироваться. Она одобрительно кивнула при взгляде на кульбиты маленьких руун. В ее глазах сверкали восхищенные искорки. Ей явно хотелось пропрыгать это место снизу доверху, и в этот момент она выглядела как сущая девчонка, а не как серьезный взрослый ассистент. Когда гравитация нарушилась, дети соориентировались лучше и быстрее взрослых, сказал Диси. Тот, что с синим окрасом нырнул в ближайший летающий портал, и наследник без малейшего промедления бросился за ним, потому что в их тройке именно синий был лидером. Серый, старший из троих, прыгнул следом с другой стороны. Он самый быстрый и лидировал в гонке, поэтому залетел в портал чуть позже остальных. Но обратите внимание, он не прыгнул в порталы, которые были к нему ближе, а добрался до того, куда прыгнули первые двое. Он отставал на несколько секунд, но почти нагнал их. Как только дети вошли в червоточину, связь с их нейрами прервалась, и только после этого грянул взрыв, заметая следы Но они должны были вынырнуть из другого портала в этом комплексе, попасть под асинхронизирующую волну и разбиться, воскликнул Эраду, и в его голосе послышался гнев. Да, они вынырнули из другого портала, кивнул Диси, но не в батутном комплексе, а в другом месте, за пределами радиуса взрыва. Анна застыла с открытым от удивления ртом. Кинетик сощурился, пытаясь понять, что сказал человек. Проверьте число обломков и убедитесь, что их на один меньше, чем было порталов. Почему? Роун все еще не понимал. Потому что игрушка заблаговременно отвела один из порталов в другое место, тайное и защищённое от всех средств связи и наблюдений. Она просчитала наперед и ваши действия, и реакцию детей, наследника и его друзей, телепортировала туда, где их не получится отследить и найти. Эраду, Эр причащу шлемления, смотрел на человека, пытаясь понять, насколько верна его гипотеза. В одном из глаз примара вспыхнуло число порталов разбитых внизу сорок девять. "Одного не хватает", как зачарованный произнес Руун. Его зрачки сузились и буравили человека. "Совет не зря вынес решение привлечь вас, мусорщик. Теперь я понимаю". Дрон скользнул сверху, завис рядом с Примаром и передал ему тяжелую бордовую каплю, окованную золотистой оправой, символ крови Давира. Следующий шаг, спросил кинетик, внимательно глядя на Фокса. Понять, куда игрушка телепортировала детей и зачем? А для этого надо выжить, воскликнула Анна, дёргая сыщика за рукав. Все трое глянули вниз и увидели, как снизу, сумасшедшими скачками с батута на батут, накатывает прыгучая волна хищных полосатых теней. Темные полосы на коричневых шкурах, яркие желтые глаза, гибкие лоснящиеся тела и вытянутые клыкастые морды. Это были саблезубые нигури с прекрасной планеты Саваш, красивые смертоносные твари. Разумеется, это были роба Нигури для игровых сражений, послушные воле игроков, но теперь всю стаю контролировала игрушка. "Вверх!" рявкнул Эрраду, взметнувшись прочь. Сила кинетика сорвала Одиссея с анны и понесла следом так резко, что тошнота подкатила к горлу. Негури издали дружный негодующий воерык. Ррр! Ррр! Он раскатился дроблёным яростным эхом, отражаясь от больших и малых платформ. Эраду взлетел к висящему над батутами кораблю, но скорость левитации была ниже, чем слаженные прыжки четвероногих убийц. Одна за другой нигури вонзались в огненно-красные мембраны, получали реактивное ускорение и с рыком устремлялись пришельцам на перехват, словно в замедленной съемке Galactic Geographic с щепоткой абсурдистского кино, бурые хищники бомбардировали своими телами улетающих людей. Невидимая сила Эр-Раду резко дергала Одиссея с из стороны в сторону в последний момент, уклоняя от настигающих Нигури, и те, едва не дотянувшись до жертвы, с разочарованным криком падали в пропасть или цеплялись за подвернувшуюся платформу, вspрыгивали на нее и продолжали погоню. Бурая тень врезалась в ванну в великолепном прыжке, напружинилась, чтобы перескочить с нее наверх к Эр-Раду. Девушка вскрикнула, но сверху раздалось цепенеющее цс Примар зашипел, и кинетический удар отбросил хищника в сторону, оставив Ане испуг и длинные царапины от когтей на плече. Сверху вниз промчались десятки дронов, они сталкивались с Негури, сбивая их прыжки. Там завязался странный фантосмагоричный бой. Но хищных силуэтов было больше, чем дроидов, и они прыгали быстрее, чем поднимались беглецы. Капкан из клыков и когтей смыкался. "В красную!" крикнула Анна. "Бейтесь о красную мембрану!" Раду вывернул полет правее и властно стянул людей к себе. Их сжало друг с другом словно мягкий пушечный ком. Они врезались в огненную мембрану и каждый ощутил, как его телу передается мощный и упругий кинетический заряд, а потом их стремительно бросило по диагонали к следующей мембране. А -а -а -а -а! – закричала паника внутри Одиссея. Он отстраненно посмотрел на нее и никак не отреагировал. "Уху!" зарыла Анна, не в силах молчать. Бум, бум, бум. Они бились в одну мембрану за другой, их швыряло все выше, перед глазами все мелькало и уносилось прочь. Фоксу казалось, что перед ним проносится вся его непутевая жизнь, полная резких поворотов. Бух! Это была голубая мембрана. Они внезапно стали легкими и едва весомыми, будто воздушный шарик, и это было не к добру, совсем не к добру. Отставшие негури издали дружный торжествующий войрык. Ррр! И стали стремительно настигать. Корабль Висел уже почти над ними. Одиссей извернулся, чтобы посмотреть вниз. Прыгучие убийцы были совсем рядом. Спускай его, спускай, закричала Анна, но Руун и сам сообразил, что другого выхода нет. Корабль двинулся вниз, сокрушая ажурные конструкции, все вокруг заскрежетало и застонало. Стеллажи и ярусы начали сгибаться и лопаться, волна деформации расходилась вниз и в стороны. Многих нигури стряхнуло с переборок, мостиков и платформ, все рушилось вниз. Самая верхняя саблезубая тварь, пылая желтыми глазами, оттолкнулась от конструкции и прыгнула прямо на Одиссея. Человек смотрел, как распахнутая клыкастая пасть налетает на его плечо. Она отчаянно вскинула лапу, чтобы уцепиться, ухватить. Ей не хватило нескольких сантиметров, и гравитация неумолимо повлекла Нигури вниз. Фокс высунул руку наружу сквозь упругую невидимую черту силы, которая удерживала его и влекла наверх, и в последний момент дотянулся до когтистой лапы, мимолётно погладив ее пальцем. Зелёные глаза дважды моргнули, И страшная кошка канула в бездну вместе с тысячей рушащихся обломков. Трое влетели в открытый трюм корабля, трап экстренно захлопнулся, и Анна с Адисием брякнулись вниз, а Эраду Эр мягко опустился на пол. Его глаза сомкнулись, сияние в них угасло, он размеренно дышал, а на шершавой, потрескавшейся коже пульсировали несколько открытых, незащищенных точек, словно маленькие роднички, пробившие броню изнутри. Кинетик медленно восстановил дыхание и силы, роднички улеглись и заросли, затвердели. Раду открыл глаза. «Все целы констатировал он, оглядев людей, потирающих ушибленные места. "Да!" воскликнула обрадованная Анна, ее рука коснулась Дисея. "Я думала, последняя тебя схватит". Фокс улыбнулся, сам не зная отчего, то ли потому, что в глазах Анны еще не погасла тревога за его жизнь, а волосы девушки выдавали искреннюю радость, то ли потому, что все случившееся было удивительным приключением, по крайней мере, пока. Что дальше? Ровный голос кинетика невесомо давил, расплавленная бронза в его глазах переливалась по кругу, полусфокусированная на человеке. Фокс подошел к окну и оглядел горизонты, быстро соображая. Наступал переломный момент в расследовании, нужно было сделать правильные шаги. О, вот оно. Орбитальный лифт Детектив указал на ажурную конструкцию, уходящую в небо. Нам нужно подлететь, сойти в обзорный зал и спуститься на лифте вниз. Зачем? сошёрился примар. Мы движемся по орбите планеты в безопасности. Наши спутники наблюдают за игрушкой со всех сторон. Аналитические системы фиксируют любое движение на поверхности и ряд процессов внутри. Если хоть что-то случится, нам тут же доложат. Наблюдая издали, не увидишь деталей, возразил Диси. Нам нужно быть внутри, взаимодействовать с планетой, чтобы понять закономерность. Какую? напряженно спросил Руун. Когда увижу, пойму. Повисла тяжелая пауза. Примару не нравилась неопределенность. Руун по своей натуре стремились к четкости и контролю, а еще ему очень не хотелось возвращаться на поверхность игрушки. Глаз силы во Волбу раду плотно закрылся, лишь прямой приказ содействовать чужаку удержал кинетика от действия, которое ему хотелось совершить. Хорошо, сказал он, летим к орбитальному лифту. Эта площадка была чистой, не тронутой последними событиями. Здесь было так красиво, будто ничего не произошло. Сквозь прозрачный пол было видно, как далеко под ногами плывут облака, хрустальные грани делали обзорный зал похожим на бриллиант, и сверкание восходов и закатов можно было с комфортом созерцать изнутри, устроившись в силовом гамаке. Прозрачная полусфера медленно вращалась вокруг собственной оси, предоставляя пришедшим истинный кругозор. Посередине стоял диковинный серебряный цветок со множеством стеблей, и в каждом бутоне прятался синтезатор напитков и снеков. Она открыла бутон и создала себе пенящийся энергетический льют, одним махом осушила маленький узкий стакан и замерла на секунду, закрыв глаза. Льют восстановил ее равновесие, в голове прояснилось. Девушка встрепенулась и виновато глянула на босса. Сделать тебе? Фокс кивнул. Здесь царили изящество и роскошь. Под дном площадки, словно крупные хрустальные бусины, висели обзорные кабины, готовые отправиться в неспешное путешествие над планетой, скользя по незаметным силовым нитям. Но детектив, осмотрев зал, отошел от них и остановился у створок орбитального лифта, еще одной хрустальной конструкции, предназначенной невесомо скользить далеко вниз к поверхности планеты. Украшение Нур задумчиво сказал он, вызывая лифт. Я все думаю, почему они сделали его главным призом для гонки? Ведь наследник был младшим, еще не прозрел и не стал кинетиком, он определенно не мог победить, и значит, символ был обязан достаться одному из шимирай, а вы, говорите, они не имели права его носить и не могли иметь даже шутливое желание отнять символ наследия у Нур и взять его себе. Всё так проронил Эраду, Эр хотя малышнуку мог не придавать должного значения символу в силу своего возраста. До прозрения наследника не вводят в политический церемониальный процесс, поэтому он мог сделать его призом, но то, что один из шемирай всерьез стремился получить символ и носить его, исключено. Вот это и интересно, кивнул Фокс. Что-то в этом кроется, и я пока не пойму, что именно. Позвольте осмотреть символ Высокий Примар. Может быть, что-то мелкое, какая-то деталь подскажет разгадку. Этот мусорщик уже выдал гипотезу, до которой не додумались аналитики Руун. Эраду Эр молча достал бордовую каплю в золочёной оправе прямо изнутри своего тела, где он прятал ее, но не носил. Так было позволено и протянул человеку В конце концов, это не какая-то регалия, а всего лишь украшение для малыша. Нет ничего недозволенного в том, чтобы чужак осмотрел ее. Вроде ничего необычного, пробормотал Диси, оглядывая символ. В этот момент створки лифта раскрылись, а Фокс, продолжая изучать каплю и рассуждать вслух, шагнул внутрь, развернулся к Аниса Раду вошедшим следом и замер. Из его лица выветрились беззаботность и любопытство, там остались лишь напряжение и страх. "Не шевелитесь, это лифт-ловушка", сжато высказал он и сам замер, стараясь не двигаться и не дрожать. В хрустальной кабине воцарилась мертвая тишина. Я понял две вещи, быстро сказал Фокс. Первая: куда игрушка дело детей в грань с туманным лабиринтом, потому что там их сложнее всего найти. Невозможно визуально и тяжело даже со сканами, ведь лабиринт экранирован от поисковых и навигационных систем в нейрах игроков, иначе его было бы слишком просто пройти. Глаза Эраду Эр вспыхнули, он внимательно смотрел на детектива, и ни один отросток на его теле не шевелился. И второе: Да, игрушка не контролирует лифт, потому что он относится к орбитальной системе и управляется собственным ИИ. Но как только мы нажмем на кнопку спуска и створки закроются, включится соединение с центром координации игрушки, и тогда она получит контроль над лифтом и включит спуск с максимальным ускорением, а в процессе отбросит силовые тросы. Лифт врежется в поверхность и разобьется в стеклянную пыль вместе с нами. Лицо детектива свело от напряжения, на висках выступили капельки пота. Роун мгновение смотрел на человека, и сила медленно разгоралась в его глазах. "Третье, покрытый испариной воскликнул Фокс. Я понял, третье. Игрушка не хот. Прощайте", сказал Эрраду. Его короткие конечности расширились и затрепетали, а с сидящим, отбросило назад к стене лифта. Кинетик нажал на кнопку экстренного спуска и вытолкнул себя из кабины, пролетев между смыкающихся створок. Лифт канул вниз с нарастающей скоростью. Хрустальная сфера осталась позади, они падали в облака и навстречу судьбе. Анна схватилась одной рукой за Одиссея, второй за поручень и с расширенными глазами глянула на босса, пытаясь понять, как им выжить и спастись. Одиссей Фокс широко улыбнулся. Лифт не ловушка, сказал он, вставая и отряхиваясь. О, — поразилась Анна. Наследник не в туманном лабиринте. И спасибо за символ, он нам пригодится. Фокс подкинул тяжелую каплю в руке. Все вышло идеально, как он и планировал. Ах ты хитрый лис, взорвалась девушка, она подскочила к детективу и принялась молотить его кулачками по груди и плечам. А я уже думала, я решила, что мы. Но Эмма волосы как всегда выдали принцессу. Она практически не сердилась. Наоборот, сначала испытала шок и облегчение, а теперь ее охватили огненный рыжий восторг и розовеющее восхищение тем, как ее босс переиграл этого недоброго, властного и возомнившего о себе коротышку. "Это было несложно", пожал плечами Одиссей. Он слишком крутой кинетик и слишком привык полагаться на свои силы, при этом не опираясь на мозги слишком уверен в своем статусе и власти и в том, что все будут их признавать и склоняться. Но игрушка, она не отпускала плечи Фокса, держась за рукава его мягкого свитера, ведь мы скоро приземлимся и окажемся один на один с планетой-убийцей. Одиссей смотрел на свою ассистентку внимательным, ожидающим взглядом. Что? Тут же замерла девушка, пытаясь понять, где она не права. Игрушка Не хочет убить детей. Конечно, кивнул детектив. Она пытается их защитить и спасти от Раду и его учеников и ставленников, которые участвуют в заговоре и хотят убить наследника, чтобы возвести на трон новую династию. Она замерла, а потом едва справилась с желанием запрыгать от радости и захлопать в ладоши. Почему-то такая история нравилась ей гораздо больше. Ты уверен? переспросила она. Абсолютно. Игрушка атакует и уничтожает заговорщиков, которые пытаются нейтрализовать Нург Гриардана. Она несколько раз могла убить детей, но ни разу этого не сделала. Больше того, она могла причинить вред нам с тобой, но ни разу не попыталась. Как это? Нас же пытались убить куклы зомби, а потом роботы Нигури. Они пытались убить Эраду Эр Меня в самом начале достала игрушка с лентами, но лента лишь скользнула по мне к Примару, а меня не тронула. Потом на тебя прыгнула Нигури и не ударила, даже не вцепилась, а лишь хотела по тебе добраться до нашего защитника и заступника. Она потерла свежие царапины на своем плече, но поняла, что царапины появились, когда Кинетик отшвырнул Нигури прочь. Вспомни реакцию Эраду, когда я предложил оставить тебя одну на платформе. Это была проверка, но не игрушки, а его. Точно, кивнула Анна. Он сразу обрубил тему, применил свою власть и воззвал для маскировки к красивым лозунгам. Ведь он-то знал, что игрушка безопасна для детей, но не мог позволить нам узнать об этом. Анна опустила голову, когда босс перечислял штрихи один за другим, картина начинала казаться такой очевидной. Наконец, когда мы взлетали, я вытянул руку и коснулся последней соблезу кошки, чтобы убедиться. В распахнутых глазах Анны сверкали звездочки, чтобы установить с игрушкой связь, и она мне ответила, как могла. Глаза кошки дважды мигнули зеленым. двойное зеленое, универсальный сигнал и интерфейсов принято к исполнению. Но как игрушка поняла, что мы не враги, что мы не хотим убить Нург Гриардана и не заодно с этим проклятым предателем. Она не присвоила нам неверный статус враги, потому что не исходит из эмоций и предвзятых предпосылок, как делают живые существа. Мы с тобой не принадлежим к квазарату и не входим в число официально опекаемых рас. Поэтому, хоть мы и прилетели на одном корабле с заговорщиком Эраду, игрушка не стала проводить ложный знак равенства и классифицировать нас как враждебных, а поместила в категорию нейтральных субъектов. И так мыслят. Они не создают ложных пресуппозиций и не исходят из них потом, как свойственно разумным. Планете не был понятен наш статус, и она определила нас в неизвестные. А дальше от нашего поведения зависело, изменится ли статус. Он изменился, когда я показал незнание истинной ситуации, и игрушка это зафиксировала. Это когда? Когда предложил оставить тебя на платформе, улыбнулся Адисий. Посмотри на это с точки зрения игрушки. Нейтральный субъект допускает невраждебность планеты. Следовательно, он не знает, что планета на самом деле невраждебна. Айраду и другие враги знают это. Следовательно, Руун и нейтральные субъекты не заодно. И самый логичный вывод, который мог сделать ИИ планеты, соответствует реальности: нас наняли, чтобы найти наследника и спасти его, и мы намерены это сделать. Значит, мы потенциальные союзники. Круто. Покачала головой Анна. Игрушка поняла, что мы с тобой не заодно с заговорщиками, потому что они не сообщили нам реальное положение вещей. Папа всегда говорил мне, что врать нехорошо. Девушка рассмеялась, а потом воскликнула: "Минутку! Так ты первым делом заявил, что мы не враги и прилетели сюда помочь, как только мы ступили на планету?" Она вторым потоком восприятия просматривала все, что произошло, и увидела, как Фокс еще на приемной площадке кричит подступающим куклам: "Привет, друзья! Мы не враги, мы пришли вас спасти!" Да, кивнула Одиссей. Игрушка приняла это к сведению и скорее всего определила нас в потенциальных союзников. Она не будет пытаться нам навредить, пока мы не дадим повода, поэтому не трогаем малыша Нуку, и мы в безопасности. Анна покачала головой. Я видела и слышала все то же самое, что и ты, вздохнула она, и волосы переливались расстроенной синеватой волной. Как ты смог до всего догадаться, когда ни я, ни Раду не увидели? Он просто самоуверенный, а ты исходила из вводных данных. Поверила им, ответил Одиссей. А я проверил и убедился, что данные лживы. Анна опустила глаза, локоны закрыли лицо, но было видно, как по ее волосам растеклось разочарование собой. Ну вот еще», — возмутился Фокс. Причём здесь ты? Все так делают. Разуму свойственно исходить из каких-то вводных. Это основа любого мышления. Когда люди сталкиваются с тем, что реальность противоречит их установкам, они обычно придумывают этому объяснение, сохраняющие установки нам проще исказить реальность, вместо того, чтобы проверить и сменить вводные. Но иногда, если поменять вводные, все становится на свои места, как в этой истории. Ладно, значит, правитель Руун погиб на войне, и заговорщики решили использовать эту ситуацию, чтобы посадить другую династию на трон Квазарата, подытожила Анна. раду и его ученики получили приказ убить малыша Нуку вместе с его Шамирай. Бедные дети. Но игрушка сделала все, чтобы защитить своих подопечных, причем она вычислила заговор заранее, за какое-то время и успела перевести один из порталов в безопасное место, куда и телепортировала детей. С тех пор прошли часы. Советы власти квазарата не знают о заговоре, и исходит из официальной версии, что игрушка была взломана и превратилась в планету-убийцу. Отличный ход со стороны заговорщиков, кивнул Фокс. Поэтому совет нанял тебя, о великий мусорщик. Нас с тобой, мисс ассистентка, строго поправил детектив. И ты, как обычно, со скоростью света раскрыл дело. «Еще не совсем раскрыл, покачал головой Одиссей. Вспомни запись с троими детьми. В их поведении были странности, и ситуация с этим символом тоже показывает, что все не так просто. Фокс погладил пальцем тяжелую каменную каплю. Гладкий полудрагоценный самоцвет со слабыми прожилками тускло поблескивал в красивой золотистой оправе. А как нам теперь отыскать, где прячутся дети? Стой, а надо ли это делать? Достаточно найти способ связаться с советом и сообщить им о заговоре. Тогда на игрушку прибудет какой-нибудь военный флот, заговорщики сбегут или будут взяты под стражу, а дети спасены. Это было бы идеальным завершением дела, согласился Фокс. Но будь у игрушки способ связаться с советом, она бы сразу это сделала. Заговорщики не просто так держат рой спутников на орбите, они перехватывают все сигналы, исходящие из планеты. Сейчас у нас есть небольшая фора. Эр Раду не понял, что игрушка увидела в нас союзников. Он посчитал, что планета убьет нас и таким образом он заметет следы, ведь по факту он не сделал нам с тобой ничего плохого просто не успел остановить лифт, в который мы сами вошли. Ах, какая потеря, глупые дети младших раз. Единый защитник и заступник так старался не допустить вашей гибели. Улыбнулась девушка. Ну хорошо, нам надо найти, где же игрушка прячет детей. Как это сделать? Она подошла к карте-схеме всех игровых зон планеты, красивому видиомногограннику, который можно вертеть в руках, уменьшать и увеличивать, рассматривать выбранную грань. Нам и не нужно их искать, улыбнулся Адисий. Игрушка уже оценила ситуацию и пришла к выводу, что мы не представляем угрозы, а уровень нашей защиты невысок, и при необходимости она легко сможет нас нейтрализовать. При этом мы потенциальные союзники наследника, поэтому игрушка сама отведет нас к Нургриардану. Лифт достиг поверхности, створки раскрылись, и в кабину заглянула здоровенная пушистая и клыкастая голова. Жёлтые глаза уставились на людей. "Мур вам", сказала Диси, показывая символ крови. "Мы пришли с муром". Саблезубая кошка Нигури насмешливо оскалилась, а ее глаза из желтых стали зелеными и дважды подмигнули. Она развернулась и неторопливо пошла вперед. "Ух", встрепенулась она. "Ну что, пошли?" Она смотрела на робокошку и на детектива жадным взглядом девушки, влюбленной в тайны и их разгадки, а заодно и в мастера ими жонглировать. Пошли, кивнул, вполне довольный этим Одиссей. Врух! Крупный механический кузнечик скакнул с одной грани планеты сразу на соседнюю. Он взвился по гигантской тридцатикилометровой дуге, Ускорение весело вжало пассажиров в кресло, а по двум фасеточным глазосферам, в которых восседали Анна и Одиссей, прошли цветные отблески. Далеко внизу пронеслись здания плюшевого города с центральной башни которого они стартовали. Вот пошли плюшевые предместья, вельветовые дачи, велюровые реки и бархатистые поля. Наконец развернулись пушистые шерстистые леса. Освещение и пейзаж разом сменились. Кузнечик преодолел границу двух игровых областей, они ворвались в чистое синее небо и помчались над плескучим морем, полным маленьких желтых островков. Между ними перекатывались пенные барашки, оседлавшие кончики волн, а из зарифов выглядывали пиратские корабли. "Я бы поиграла в пиратский архипелаг и морские сражения", покачала головой Анна, убирая за ухо особо проказливый локон. "Я бы тоже", признался Фокс. "Шшш" Кузнечик приземлился на пустынный остров, взметнув мегатонны песка, но складные пружинистые ноги тут же распрямились, кидая его в следующий гигантский прыжок. Вжух! И они пронеслись через область странных и сложных геометрических фигур, которые вращались на идеально ровной бумажной равнине. То в двумерном виде на листе, то выходили в трехмерное пространство и обретали объем. Гипнотическая красота, ломающая или перестраивающая мозг. Вжух, и Кузнечик взлетел над кипящим миром лавы. Вулканы с огромными недовольными мордами на боках ругались, сотрясая склоны, а потом сердито взрывались, выстреливая черные пробки в небо. Они пытались сбить Кузнечика, но все их снаряды оказались в пролете. Вжух! Под ними раскинулось конфетное королевство, и оно было великолепно. Газированные реки и плывущие по ним пироги из выдолбленных пирогов, пряничные зыздалёты на зыбких кисельных берегах, тучные сахарноватные копытные на марципановых лугах. Откусишь кусочек местной коровы и тут же запей его молоком поля, колосящиеся попкорном, сосательные деревья и жевательные камни на любой вкус и цвет, но прежде всего автоматы мороженого. Кидай монетку, хватай и беги в конец очереди, чтобы съесть это мороженое, пока стоишь за следующим. Сладчайший пейзаж вызвал у парня и девушки румянец ностальгии. В детстве все было так просто. Внезапно сказала она, жафаби име руками мягкий поручень: "Мои волосы бывали только трех цветов, других я не знала". Одиссей вспомнил вечное лето Эвридики, маленькой луны, на которой прошли его первые годы. Это было время прозрачной очищающей простоты. С тех пор никогда и ничего в его жизни не было обычным и простым. Только когда он бросал все дела и устраивал себе космическую пятницу, надыбыв побольше ярких пакетов с неизвестной инопланетной едой и завалившись в силовой гамак, чтобы круглые сутки смаковать гипнофильмы, они рухнули в цветочные заросли. Вокруг замелькали многоэтажные фиалковые кусты, резко стало темнее. Кузнечик приземлился, сложился и замер брюшком на земле. Фасеточные глаза раскрылись, и люди, еще толком не пришедшие в себя после стремительного путешествия, спрыгнули вниз на чуть-чуть ребристый серый пол. Э-э, не понимающе сказала она, оглядываясь в полутьме своими улучшенными глазами. Как это? Они стояли не на открытом пространстве, а, похоже, глубоко под землей». Потолок был очень высоко и тонул в полутьме. Вокруг громоздились бесконечные ряды и кучи игрушек, подарков, снарядов для спорта и инструментов для творчества, предметов хобби, а также нераспакованных коробок, контейнеров и мешков в праздничных упаковках самых разных дизайнов из самых разных миров. Как мы оказались под землей, если прыгнули в цветочную зону? переспросила Анна. Там что, была шахта? Тут повсюду шахты. Пожал плечами ADC, внимательно осматриваясь. Игрушка сложная технологическая система, полая изнутри, много технических уровней, ведь нужно обслуживать разные игровые биомы, где-то вода, где-то лава, снег и много чего еще. Меня больше удивляет, как ИИ развлекательной планеты так успешно ведет боевые действия. Девушка задумчиво кивнула. Да, этот ИИ слишком продуманный и тактически подкованный для игрушечной планеты. Вот и интересно, откуда у нее такие возможности? Как будто взяли управляющего ИИ детской планеты и добавили ему под программу военного стратега опытного. Ясно. А где мы теперь? Где-то в центре маленькой планеты. Здесь хранятся ненужные игрушки. Тогда понятно, почему сигнатуры детей отсюда не уловить, слишком глубоко и слишком экранировано. Но ведь это логичное место, чтобы спрятать наследника. Почему Р Раду и другие заговорщики не ищут здесь в первую очередь? Во-первых, чтобы просеять даже крошечную планетку, потребуются минимум дни, а скорее недели поисковых усилий тысяч дронов. Во-вторых, внутренняя сфера закрыта, и сюда нужно прорываться силой. В-третьих, про это место вообще может никто не знать. Оно явно на полном самообеспечении. Пыли нет, воздух свежий, потому что синтезируется, когда нужен. Все чисто, убрано и существует в таком виде минимум десятки лет. Откуда у нур Гриардана такое дикое количество подарков? Поразилась Анна, двигаясь по широкой аллее между двумя рядами игрушек и коробок, которые тянулись вдаль без конца. Наверное, это не его. А, предыдущих правителей, догадалась девушка. Слушай, у меня ведь тоже такое было. Официальный подарочный комплекс. Когда ты правитель Звездного королевства или империи с большим числом вассальных субъектов, то подарки тебе присылают все подряд. Местные власти, лояльные организации, просто люди, много подарков на разные праздники. Кто-то искренне, кто-то формально, кто-то желая получить расположение и преференции, один из десяти тысяч обязательно пришлет бомбу в коробочке. В империи моего отца тысячи миров, и каждый присылает как минимум один подарок, как минимум пару раз в галактический цикл, сказала Анна. Их собирается огромное количество. У нас эти подарки дарятся детям с бедных планет. Знаешь, детей всегда больше, чем подарков. А здесь они копятся и хранятся, наверное, несколько сотен лет. Адиси представил, как порабощенные, то есть опекаемые расы квазарата Руун присылают дары по расписанию. И как принципиальные и неотступные от своих порядков руун, копят эти подарки, потому что выбросить и уничтожить не дипломатично, а отдать низшим, то есть младшим по статусу и по расе существам, невообразимо и запрещено, ведь эти подарки предназначены для правителя. Горы ненужных игрушек растут, и вот уже требуется целая искусственная планета, чтобы их содержать в целости и порядке. Он засмеялся, и его неожиданный смех разнесся по диковинным рядам, нагромождением и кучам, впервые за годы пробуждая в этом месте жизнь. Она вздрогнула от неожиданности и тоже прыснула. "Да уж, немного абсурдно", хихикнула она, разводя руками. Взгляд девушки упал на торчащую из контейнеров длинную трехвзятую шутямбу с широкими раструбами, какие используют для швырятельно ловительных игр в невесомости жители космических городов. Анна рассмеялась, насколько неуместно была здесь эта шутямба и как радикально три ее длинных рукоятки не подходили для маленьких коротышек руун. Взгляд Одиссея упал на картину из перловедных моченых изделий, давно засохших, на которые криво и нелепо, но с явным старанием, был выложен императорский пафосный трехглазый холмик с преувеличенно длинными отростками, которые развивались на фоне охваченных пожаром планет. В его груди алело царское украшение, справа и слева левитировали две убийственных плазмапушки, а подпись гласила: Давир упорядочиватель гасит пламя раздоров и приносит мир. Оба человека одновременно прыснули от столь выдающихся подарков, невольно представив, сколько удивительного барахла обитает здесь в недрах игрушки, и как все это перекликается с происходящим заговором и смертоубийством, в которое их угораздило вписаться из которого в данный момент не виделось выхода.